«У вас есть свои дети?» Она считала, что они у него есть, иначе не задала бы такого вопроса. Очевидно, Маник почти ничего не рассказала матери об их долгих беседах. Умолчала она и о том, что Чарли было уже много известно ее отце. «Нет, у меня нет детей», — просто ответил Чарли. «Просто ваша девочка мне очень понравилась. Она такая веселая, открытая, умная». Чарли не скупился на комплименты Моник, но Франческа кивала как-то равнодушно, почти не в попад, словно продолжая думать о чем-то своем. Чарли она напоминала раненого зверя, который забился в самый дальний угол норы, так что в темноте видны только сверкающие глаза, полные страха, боли, ужаса и готовности драться за свою жизнь до последнего. Почему-то, быть может, из простого любопытства... Ему вдруг захотелось вытащить этого зверька на свет божий и повнимательнее его рассмотреть. Много лет назад Чарли ни за что не прошел бы мимо и попытался что-нибудь бы предпринять. В молодости он очень любил подобные психологические этюды, однако задолго до своей жены Избина Кэрол он охладел к этим жестоким развлечениям. Чаще всего результат разочаровывал, и Чарли приходилось сожалеть о потраченных пустую силах и времени. И лишь изредка он находил что-нибудь по-настоящему интересное. Но в глазах Франчески было что-то совсем-совсем особенное. «Вам очень повезло, что у вас есть Моник», — негромко сказал Чарли, и когда Франческа подняла голову, чтобы посмотреть на него, он заметил в глубине ее холодных глаз крошечную искорку тепла и любви. «Да, мне вправду повезло», — словно эхо повторила она, — но по ее виду нельзя было сказать, на самом ли деле она так считает. «Она отлично катается на лыжах», — улыбнулся Чарли. «Маник перегоняет даже меня, а ведь я катаюсь довольно сносно». «Она обгоняет и меня». Франческа чуть не засмеялась, но сумела вовремя удержаться. Перед ней был чужой человек, которого она не хотела знать ни сейчас, ни потом. Именно поэтому я и отпускаю ее кататься одна. «Для меня Маник слишком быстро. Все равно на меня обгоняет, и потом мне приходится ее повсюду искать. Она улыбнулась и сразу же очень похорошела. Но Чарли подумал, что в ее улыбке по-прежнему очень мало жизни. Франчески явно не доставала внутреннего огня. Маник сказала мне, что училась кататься во Франции. Осторожно начал он и увидел, как лицо его собеседницы мгновенно стало замкнутым точь в точь, как бронированная дверь банковского хранилища, которая с лязгом встаёт на место. Один за другим срабатывают электронные силовые замки, и вот уже её не возьмёшь ничем, кроме хорошего заряда взрывчатки. Очевидно, Чарли напомнил Франчески о чём-то, о чём она не хотела ни думать, ни даже вспоминать. И она в панике заперла калитку в разделяющей их стене и побежала далеко-далеко, где нет ни боли, ни воспоминаний, ни неловких мужчин с их идиотскими вопросами. На ее лице все еще сохранялось выражение недоумения и печали, когда вернулась Маник. Франческа тут же встала и объявила дочери, что пора идти спать. Маник заметно огорчилась. «Она так хорошо проводила время, и вот на тебе!» Ей очень хотелось встретить Новый год как большие, но мать была непреклонна, и Чарли знал, что в этом есть доля его вины. Франческа уже не чаяла, как от него избавиться. Она желала сейчас только одного — убежать и спрятаться в своем номере, чтобы снова почувствовать себя в безопасности. Но она не могла оставить дочь одну. Чарли все это хорошо понимал. Ему хотелось объясниться, сказать, что он не желает Франческе зла, что у него тоже есть своя боль, которая не дает ему покоя ни днем, ни ночью, и что он больше не представляет никакой опасности. Но он видел, что любые слова были бы бессильны. В эти минуты уже оба они показались ему похожими на двух израненных, затравленных зверей, которые пришли напиться у одного ручья и теперь с опаской косятся друг на друга, не смея подойти к воде и боясь нового нападения и новой боли. Чарли не мог даже сказать ей, что они не должны бояться друг друга, что нет никакой необходимости бежать и прятаться, ибо он не знал таких слов, чтобы передать ей все, что испытывает сам. Ему не нужно было от Франчески ни дружбы, ни поддержки, ни близости. Они встретились случайно и должны были разойтись.